Во всем, что касается теории игры, я была очень сильна, но умудрялась гробить самые легкие шары. В теннисе у меня был великолепный удар справа, который часто приводил в восхищение моих партнеров, но удар слева был безнадежным. К сожалению, овладеть искусством игры в теннис, имея лишь удар справа, не представляется возможным. В гольфе я была асом мощных дальних бросков, выводящих ударов, Потрясающе владела клюшкой с железной головкой, но решительно была не способна загнать мяч в лунку. Несмотря на все это, Реджи проявлял чудеса терпения. Он принадлежал к тому типу партнеров, которым совершенно безразлично, делаете вы успехи или нет. Мы лениво продвигались по полю и останавливали игру в любой момент, как только захочется. Настоящие игроки в гольф – приезжали на соревнования по гольфу в Черстон. В Торке тоже три раза в год проводились турниры, но никто особенно не следил и не ухаживал за игровым полем. Мы средже бесцельно бродили по нему, обходили его, потом возвращались пить чай к Льюсе, наслаждались праздностью и весельем, и делали свежие тосты, потому что прежние уже остыли. Ну и все в таком духе. «Счастливая» ничего не делания, никто никуда не спешил, никто ни о чем не волновался, не беспокоился. Может быть, я совершенно не права, но скажу только одно. Ни у кого из Льюси никогда не было ни язвы двенадцатиперстной кишки, ни тромбозов, ни повышенного кровяного давления. Однажды мы средже в очередной раз упражнялись в технике гольфа, когда он высказал предположение, что по причине удручающей жары было бы гораздо приятнее посидеть в тени. Он достал трубку, раскурил ее, и мы, как обычно, принялись болтать о том о сём, но не без умолку, а с паузами. Два-три слова и пауза. Мой самый любимый вид беседы. Когда я была с Реджи, мне никогда не приходилось чувствовать себя медлительной, глупой, или испытывать затруднения в поисках нужных слов. Сделав несколько затяжек, он сказал задумчиво, «На вашем пути уже много жертв, Агата, не так ли? Что ж, вы можете присоединить к ним меня, как только захотите». Я обратила на него недоумевающий взгляд, не вполне уверенная, что поняла истинный смысл его слов. «Не знаю...» «Известно ли вам, что мне хотелось бы жениться на вас?» — сказал он. «Может быть, известно. Но мне все-таки хотелось сказать это. Я нисколько не хочу подталкивать вас к решению. Я имею в виду, нет никаких причин торопиться». Знаменитая фраза семейства Льюси легко слетела с устреджи». «Вы еще очень молоды» и с моей стороны было бы просто нечестным связывать вас с требованием ответа. Я сердито ответила, что вовсе не так уж молода. Конечно же, Эгги, по сравнению со мной. Хотя Рэджи по моей просьбе всячески старался не называть меня Эгги, но в семье настолько привелась привычка называть друг друга Марджи, Нуни, Эдди и Эгги, что он часто забывал о моей просьбе. Короче говоря, подумайте об этом, — продолжал Реджи, — имейте меня в виду, если не подвернется кто-нибудь другой. Помните, я в вашем распоряжении.